Глава 30. -е. Когда мы встретимся вновь. Недолгое счастье. После саити Каи и Пек лежали какое-то время в обнимку, не двигаясь. Весь мир был таким безмолвным, а Ка таким счастливым. Ему показалось, будто все длилось очень долго. Именно по этой причине его охватило нетерпение, и он вскочив с кровати, и посмотрел из окна на улицу позднее он будет думать что это долгое безмолвие было самым счастливым моментом в его жизни и он спросит себя зачем он высвободился из рук и пек и завершил этот момент неповторимого счастья из за какого то беспокойства ответит он сам себе впоследствии словно за окном на заснеженной улице что то должно было случиться и ему нужно было успеть это увидеть а между тем за окном не было ничего кроме падающего снега электричество все еще было выключено свет свечи горевший на кухне струился на улицу через облеедденнешее окно и освещал медленно опускавшиеся снежинки легким оранжевым светом впоследствии кап под думает о том чт Быстро прервал самый счастливый миг в своей жизни из-за того, что не мог вынести слишком много счастья. Но сначала, когда он лежал между руками и пек, он не знал о том, насколько счастлив. Внутри он ощущал покой, и это было так естественно, что он словно забыл, почему провел свою жизнь с чувством средним между скорбью и беспокойством. Это спокойствие было похоже на безмолвие, предшествовавшее стихотворению. Но до того, как приходилось стихотворение, сначала полностью обнажался весь смысл мира, и он чувствовал воодушевление. А в этот момент счастье. Он не ощущал внутри себя такого просветления. Было простое ощущение детской безгрешности, словно ему предстояло тут же сказать о смысле мира подобный ребенку, который только что выучил слова. Ему вспомнилось все то, что после полудня в библиотеке он читал о строении снежинки. Он пошел в библиотеку, чтобы подготовиться на случай, если придет еще одно стихотворение о снеге. Но сейчас у него в голове не было стихотворения. по детски наивная шестиугольная конструкция снежинки, о которой К. прочитал в энциклопедии, показалось ему похожей на гармонию приходивших к нему по одному, как снежинки стихотворений. В тот момент он подумал, что нужно указать на скрытый смысл всех стихотворений. «Что ты там делаешь?» — спросил в этот момент Ипек. «Я смотрю на снег, милая». Ему казалось, Ипек ощутила что в геометрической конструкции снежинок он увидел еще какой-то смысл, помимо красоты. но в глубине души он знал, что этого не может быть. А Ипек беспокоило то, что Ка интересуется чем-то кроме нее. Ка чувствовал себя слишком беззащитным перед Ипек, потому что очень сильно желал ее, и он был доволен этим, и понял, что их близость позволила ему завоевать хоть некоторую, но власть. — О чем ты думаешь? — спросил Ипек. — О моей маме, — ответил Ка. Внезапно не смог понять, почему он так ответил, потому что он не думал о матери, хотя она и умерла недавно. Но позднее, когда он будет вспоминать этот момент, он добавит, что во время своего путешествия в Карс думал о маме постоянно. Что именно ты думаешь о своей маме? Когда однажды зимним вечером мы смотрели из окна на падающий снег, она гладила меня по волосам. Ты был счастлив, когда был ребенком. Когда человек счастлив, он не знает, что он счастлив. Спустя много лет я решил, что когда был ребенком, я был счастлив, но на самом деле не был. Но и несчастен, как в последующие годы тоже не был. Я не думал в детстве о том, чтобы быть счастливым. А когда ты начал над этим задумываться? Никогда собирался ответить «К». Но это было бы и неправдой, и слишком самоуверенно. И все же на какой-то миг ему захотелось сказать это и произвести впечатление на Эпек. Но сейчас этого было мало. Он ждал от Эпек чего-то гораздо более серьезного. «Когда я уже не смог ничем заниматься, потому что был несчастлив, я начал думать о счастье», — сказал Ка. Хорошо ли он сделал, что сказал это. Он начал волноваться в этом безмолвии. Если он расскажет о том, как он одинок и беден во Франкфурте, то как он сможет убедить Ипек приехать туда? На улице подул беспокойный ветер, вмиг разметавший снежинки. И как хватило то же беспокойство, которое он чувствовал, когда вставал с постели. И сейчас он с большей силой ощутил боль ожидания и любовь, от которой у него болел живот. Недавно он был так счастлив, что мысль о том, что он может потерять это счастье, лишала его рассудка. А это, в свою очередь, неожиданно заставляло его усомниться к счастью. «Ты поедешь со мной во Франкфурт?» — хотелось ему спросить Ипек. Но он боялся, что она ответит не так, как ему хочется. Он вернулся к кровати и изо всех сил обнял Ипек сзади. «На рынке есть магазинчик». — сказал он. Там играла очень старая мелодия «Типина Ди Капри» под названием роберта Где они ее нашли? — В Карс есть старинные семейства, которые очень долго живут в этом городе, — сказал Ипек. Когда родители в конце концов умирают, дети продают их вещи и уезжают. И в продажу попадают странные вещи, которые никак не сочетаются с нынешней нищетой города. Когда-то был один старевщик, который осенью приезжал из Стамбула и скупал все это за бесценок. Теперь и он не приезжает. Я решил, что внезапно снова обрел то бесподобное счастье, которое только что испытал. Но это уже было не то. Внезапно в нем вырос страх, что он больше не сможет обрести тот миг. И это чувство превратилось в смятение, которое захватывало и увлекало за собой все. Он со страхом почувствовал, что никогда не сможет убедить Ипек поехать с ним во Франкфурт. «Ну что, дорогой мой, я уже встаю», — сказала Ипек. Каня успокоила даже то, что она сказала «дорогой мой». И когда вставала, обернулась и нежно поцеловала его. «Когда мы встретимся еще раз?» «Я беспокоюсь за отца. Возможно, за ними следила полиция». «И я уже беспокоюсь за них», — сказал Ка. «Но сейчас я хочу знать, когда мы снова увидимся». «Когда мой отец в отеле, я в эту комнату прийти не могу». «Но теперь все по-другому», — сказал Ка. И внезапно в страхе подумал, что для эпек ловко и тихо одевавшийся в темноте, все может остаться по-прежнему. «Давай я перееду в другой отель, и ты сразу придешь туда», — сказал он. Наступило ужасающее молчание. Тревога, питаемая ревностью и ощущением безысходности, охватила Као. Он подумал, что у Ипек есть другой любовник. Конечно, отчасти он понимал, что это обычная ревность неопытного влюбленного. Однако гораздо более сильное чувство говорило ему, что нужно изо всех сил обнять Ипек и сразу же попытаться... разрушить препятствия, которые могут им помешать. Но он боялся, что поспешные действия и слова, порожденные желанием еще больше и быстрее сблизиться с ОПЕК, затруднят его положение. И продолжал нерешительно молчать.